План Гурана не подходил вообще. У нас отсутствовала возможность скрытно переправить конницу через Рону. Таких лодок просто не было. Да и не обучены наши лошади находиться в утлых суденышках. Парусники могли взять животных на борт и перевести на другую сторону, но пришлось бы делать несколько рейсов. С учетом наличия у христоверов своих кораблей, любой такой рейд мог закончиться неудачно. От использования кавалерии пришлось отказаться. По крайней мере, я не видел приемлемого варианта полноценного использования кавалерии. Христоверы будут находиться за стенами города. В таком случае эффективность от всадников ничтожно мала, даже если перевести лошадей на кораблях. Форсировать Рону, чтобы обрушиться на Максель с запада, тоже было рискованно. Люди Никона после взятия Будилихи должны предусмотреть такую возможность. Несколько отрядов кавалерии могут патрулировать реку на значительном расстоянии,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 отмахнулся от тревожной мысли, направляясь в комнату к Нате, где она уединилась с новорожденным сыном. «У меня есть двое суток, и их я проведу в кругу семьи, играя со своим наследником, с наследием всей империи русов». Никон посмотрел на сына Синода, перевел взгляд на императора Тихона. Только они двое позволили себе усомниться в информации, полученной от шпиона.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 Семен, отвечающий за охрану порта и командующий всеми войсками, Лазар. «Они попробуют взять порт и пробиться в город», — уверенно заявил Сенот, пользуясь правом говорить, будучи его сыном. Семен был того же мнения, разделяя взгляды сына патриарха. «Лазар не столь категоричен. Допуская атаку на порт, он не исключал вероятности форсирования Роны сразу в нескольких местах».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 «После небольшого боя оставьте стену и отступайте в город». «Отец, зачем?» — вскричал Синод. «Ты хочешь впустить вероотступника с его язычниками в священный город?» «Помолчи, если такой глупый!» — осадил сына патриарх, продолжая разговор с Лазарем. «Охрана порта отступит вглубь города до места, где заканчивается рыбацкий рынок. Там высокие стены».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 заученно повторяя молитву и прося помощи у Бога.